Глава двадцать четвертая. Чекисты все силы бросили на поиски баронессы Врангель. Предприняв необходимые меры для строжайшей проверки людей, выезжающих в эти дни из города, Николай Павлович Комаров надеялся, что крымская царица все еще в Петрограде, живая невредима. Об ином исходе он старался не думать. После разговора с Дзержинским он понимал, каким политическим последствиям может привести сейчас даже не насильственная, а естественная или случайная смерть бронессы Врангель, особенно в то время, когда в республике отменена смертная казнь, по крайней мере опубликован такой указ, когда большевики стараются доказать всему миру, что время террора, который приобрел за последние два года силу стихии, кончилось, когда даже старая добрая Англия намерена прекратить помощь белым, а в италии Само правительство, не говоря о трудящихся массах, демонстрирует дружеское отношение к новой России. Казакова, ряженного в форму краскома, взяли на вокзале при попытке сесть в уходящий в Москву поезд. В линейном отделе ЧК он потрясал безукоризненно выполненными документами камбрига, следующего к месту службы, но когда его тщательно побрив, подвели к зеркалу, и сунули в руки фотографию семнадцатого года, Казаков сник. Разница между оригиналом и фотоснимком заключалась только в одном — в отсутствии генеральских погон и аксельбантов. Прямо с вокзала его доставили на Гороховую в кабинет Эдуарда Морицевича Отто, где находился и Комаров. «Садитесь», — указал Отто на стул. Казаков сел, степенно откашлявшись, спросил, чем обязан. «Вы не узнаёте меня, Евгений Александрович?» Казаков неспеша достал щегольское пенсне, вздёрнул нос. «Позвольте, Эдуард Морицевич. Ну как же?» И перевёл взгляд на Комарова, улыбнулся. «Непосредственно с председателем Петроградской ЧК общаться ранее не доводилось, но тем более рад знакомству с вами, Николай Павлович». «Даже так?» — сказал Комаров. Ну, коль скоро здесь собрались люди достаточно друг с другом знакомые, предлагаю поговорить без формальностей. Как, Евгений Александрович, всегда ценил деловых и серьёзных людей, равно как и уважение к себе. Со мной решил побеседовать не кто-нибудь, а сам председатель ЧК, ответил Казаков с иронией. — Еродствовать-то не следовало бы, Евгений Александрович, — произнёс Отто. — говорить об уважении, а сами... Я и говорю, уважение должно быть обоюдным, а то прислали мальчишку, Сазонов, кажется. Он, конечно, надежды подает немалое и далеко на вашем поприще продвинуться сможет. Гулу, мне признаться, заморочил, но ненадолго. Не весело было Комарову слышать это. Ладно, пусть генерал и дальше смеется, если из этого можно извлечь какой-то прок. Расшифровав Сазонова... Казаков направил чекистов по ложному следу. Ну что ж, по крайней мере, из этого следует хотя бы одно. Старик знает правду. Знает. Вот только захочет ли ее открыть? — В чем же мы ошиблись? — спросил Комаров. — Извольте, в этом тайны теперь нет. Человек, опередивший вашего Сазонова, предупредил, что в Петроград послан еще и подпорочий граф Уваров. А пришел этот Сазонов. Сначала подумал, что если ко мне отправлены два посланца, то, может быть, и третий. Барон Петр Николаевич всегда отличался предусмотрительностью. Тем более, собственно, ручная записка. Это, знаете ли, козырь из крупных. Я в сазонова почти уверовал. И есть решил проверить, то больше так, для порядка. И тут полнейший конфуз. Генерал залился дребезжащим, тонким смехом. «Что за конфуз?» — терпеливо спросил Комаров. «Да ведь я у вас все еще женатым человеком, наверное, числюсь. Сам помню, Эдуарду Морицевичу в восемнадцатом это на допросах показывал. Но год назад супруга моя выехала из Петрограда. После долгих передряг добралась до Крыма, где заболела и скончалась. об этом не сообщил при случае Татищев, добрый мой приятель. И вдруг этот ваш Сазонов передает привет от князя мне и моей покойной супруге, Царство Небесное. Казаков перекрестился. И понял я, что граф Уваров находится у вас, а Сазонов... Да, непростительная оплошность, сказал Комаров. Что ж, на ошибках учатся. Но я, Евгений Александрович, о другом хотел спросить. «Где сейчас баронесса Врангель?» «Со старухой вывать собрались? Или в заложницы?» «Баронессу мы разыскиваем, чтобы обеспечить ей безопасность», — сказал Комаров. «Ойли!» — генерал с укором посмотрел на них. «Ну зачем, господа, если баронессе Марии Дмитриевне и приходится от кого-то скрываться?» «Так только от вас. Слава богу, теперь она в надежных руках. Они и побеспокоятся» а посему предлагаю данную тему закрыть и больше к ней не возвращаться». Он опустил голову, задумался, а когда поднял опять глаза, перед чекистами был уже совсем другой, чем в разговор разговора человек, без тени насмешливости или самолюбования, при исполнении того величественного спокойствия, которое приходит к старым людям, знающим, что жизнь прожита не зря, и готовым к смерти — Как бы ни была она близка. — Нет, Евгений Александрович, мы не можем принять ваше предложение, — сказал Комаров. — Баронессе грозит смертельная опасность. Сейчас я объясню, откуда такая уверенность. И если вы даже после этого будете упорствовать, смерть Баронессы ляжет на вашу совесть. — Я вас слушаю, — безразлично сказал Казаков. Но прежде один вопрос, на который, в общем-то, и отвечать не надо достаточно простого подтверждения моих слов. Сделав паузу, Комаров подождал, когда генерал слабо и два заметно кивнет, и спросил, тот, кто пришел к вам раньше Сазонова, я не спрашиваю сейчас, что это за человек, он пришел к вам без каких-либо полномочий от барона Врангеля? Подтверждаю, устало ответил Казаков. Впрочем, нет, он пришел с запиской, от капитана Селезнева из контрразведки. Я знаю капитана. Он давно работает с Татищевым. Боюсь, что именно в ней, в контрразведке, и кроется корень зла, — сказал Комаров. Ветер дует со стороны того ведомства. Впрочем, это пока только предположение. А окончательные выводы сделайте вы, Евгений Александрович. Дело в том, что инициатива вывести баронессу из Петрограда — исходят непосредственно от франгеля Граф Уваров, он действительно находится у нас, личный посланец барона. Если вам понадобятся какие-либо объяснения от него, вы их тут же получите. Но это не все. Уваров не первый посланец Врангеля. Сколько их было, откровенно говоря, не знаю. Но существование еще, по крайней мере, одного, подтвержу вам документально. Он повернулся к Отто. Эдуард Морицевич, введите генерала в курс дела. Выслушав рассказ Отто о замерзшем человеке с запиской в Врангеля в сапоге, внимательно изучив записку и запротоколированные показания красноармейцев, Казаков сказал, «В этом вы меня убедили», — пожевав губами, добавил, «Не исключаю, что бедняга шел за помощью именно ко мне, но что из этого может следовать?» — Выводы, как мы договорились, будете делать вы, — сказал Комаров. — Так вот, не кажется ли вам странным то обстоятельство, что у двух одновременно или почти одновременно направляемых в Петроград людей не одинаковые полномочия, что мешало Врангелю снабдить запиской к вам и второго посланца? Генерал поднял глаза на Комарова, неуверенно произнес. — Полковник Татищев... Мог послать человека самолично, зная неопытность графа Уварова, решил его подстраховать. Не ставя в известность барона? Нет, генерал. Все проще. Записку Уварову вручил непосредственно в рангель Контрразведка о ней ничего не знает. Как не знает Врангель о посланце контрразведки. Интересно, посыльный контрразведки, ознакомив вас с письмом, забрал его? Нет. Откровенно теряясь, сказал Казаков, «Письмо мы по взаимному согласию сожгли», прищурился вспоминая, «Согласие, согласие», а инициатива признаться была его. Комаров придвинул стул, сел напротив, заглянул в старческие уже беспокойные глаза и тихо произнес, «Неужели вы теперь не поняли, что тоже были обречены? Когда б Сазонов не вспугнул вас?» Вас должны были убить раньше, чем баронессу, иначе вы могли бы догадаться, от чьей руки она погибла. Понимаете, вас ищут. Может, только поэтому и баронесса пока жива. Но долго так продолжаться не может. Оставаясь в руках посыльного контрразведки, она обречена. Но зачем? Кому нужна смерть пожилой и немощной женщины? Убей ее вы, еще способен понять... «Месть за сына? Классовый антагонизм?» «Вот-вот. Именно. Вы, кажется, владеете английским?» «Тогда прочтите это». Комаров протянул ему «Таймс». «И обратите внимание на следующие строки. Мы не удивимся, если вскоре последует сообщение еще об одной жертве большевиков». «И все равно не понимаю», — с отчаянием сказал Казаков. «Ну, генерал...» Иногда у вас логика работает безупречно, а иногда, простите, как у малого ребенка. Вы разве не видите? Большевики стали сдерживать террор. Стихают разговоры о мировой революции. Мы ищем общий язык со странами Европы. Двадцатый год уже не девятнадцатый. И тут кровавый, громкий на весь мир скандал. Чекисты расправились с немощной старухой, матерью вождя белого движения. Это их месть. «Какова будет общая реакция?» «О, Господи!» Казаков уткнул лицо в ладони. «Если сказанная вами правда, то этого нельзя допустить. Если правда, кому верить, в кого?» «Позволю по этому поводу дать вам, Евгений Александрович, совет», — негромко сказал Комаров. «Кончайте вы свои игры в борца-заговорщика. Благодарности все равно не дождетесь». «Вы достаточно в жизни воевали. Может, хватит? Пожалейте себя». И помолчав, спросил. «Распорядиться, чтобы сюда доставили Уварова?» Казаков медленно отвел от лица руки, покачал головой. «Что он добавит к сказанному?» — спросил генерал и, помедлив, твердо сказал. «Я должен еще раз все обдумать». «Подумайте», — согласился Комаров. «Еще и еще подумайте». Кому баранаса Врангель нужна мёртвой, а кому — живой?» И снова наступила длительная пауза. «Хорошо», — неожиданно громко и твёрдо произнёс Казаков. Встал, выпрямился. «Я принял решение, господа. Не собираюсь с вами торговаться, хочу лишь предупредить. Вне зависимости от того, как я распоряжусь вашим советом, о недавнем моём прошлом вы не услышите ни слова». Что же касается баронессы, имя человека, посланного ко мне, Гордеев, штабс-капитан, офицер контрразведки, думаю, имя подлинное. Где искать баронессу Марию Дмитриевну Врангель, я вам сейчас объясню. Крытый восьмиместный Рено мчался по улицам Петрограда, пугая редких в голодном городе лошадей и разбрызгивая мутные лужи. В последний момент... Николай Павлович, помимо Сазонова и еще трех чекистов, распорядился прихватить в автомобиль Уварова. Из тех сведений, что имел Комаров о баронессе, складывался портрет старухи властной и капризной. Она могла заупрямиться, не желая покидать свое пристанище. Она могла, наконец, испугаться незнакомых людей. Так что присутствие Уварова было, по мнению Николая Павловича, не лишним. Указанный генералом Казаковым дом находился в самом конце Илагина острова, путь к которому лежал через Аптекарские и Крестовские острова. Уже попав на Илагин, долго плутали по его кривым улочкам с покосившимися деревянными особняками. Когда-то их строило дворцовое управление, добротно, с изощрённой выдумкой и помпезностью, но постепенно дома обветшали и теперь напоминали толпу нищих, из последних сил скрывающих свою нищету. Нужный чекистым дом глядел одной стороной окон на большую невку, другой на среднюю. В нескольких зашторенных на угадывался слабый свет. Комаров поднялся на крыльцо, пошарил по двери в поисках звонка. Его не оказалось. Тогда он постучал, негромко, вкратчиво. Долго на стук никто не отзывался. Наконец, из-за двери, приглушенный настороженно, донется молодой женский голос. «Кто там?» — Сазонов подтолкнул вперёд Уварова. «Мне нужна Мария Дмитриевна. Я крестник её. Граф Уваров. Михаил Андреевич Уваров. Он говорил несколько робко, просяще. Дверь открылась. Миловидная девушка, увидев, что в переднюю зашли сразу несколько человек, испугалась. Наклоняясь почти вплотную к ней, Комаров быстро и тихо одними губами произнёс. «Не бойтесь нас. Гордеев здесь?» Девушка молча покачала головой. Баронесса. Прежде чем она ответила, из комнат донесся властный, чуть натреснутый женский голос. — Альвина, кто там? — Господин Гордеев. — Нет, мадам, но спрашивают вас. Комаров и Уваров вошли в большую, почти без мебели, комнату. В кресле с высокой спинкой сидела, сурово разглядывая пришельцев, пожилая сухощавая женщина в длинном теплом капоте. Седые ее волосы были убраны черной кружевной косынкой. «Слушаю вас, господа», — сказала женщина, откинувшись к весле. В голосе ее звучали недовольство и нетерпение. «Мария Дмитриевна», — почему-то шепотом сказал Уваров, — «баронесса, неужели не узнаете?» «Я мики Миша». Глаза хозяйки строго блеснули и вдруг потеплели. «Мишенька, ах, боже мой, мики Она сделала нетерпеливое движение рукой. «Да подойди же, милый, подойди!» Уваров как-то неуверенно шагнул к ней, опустился на колени и припал к сухой тонкой руке. Плечи его вздрагивали. «Ну-ну, милый, будет тебе!» — сказала баронесса ровно и непререкаемо. Тронула сухими губами лоб крестника, рада видеть не скрою. «Да ты встань, хватит, незачем!» Уваров послушно встал. Волнение его было неподдельно, Мария Дмитриевна, — голос задрожал и осёкся, — он беспомощно махнул рукой, прижал глазам носовой платок. — Вот уж не думала, — сказала баронесса, — как нашёл меня. Видимо, только теперь вспомнив, почему и зачем он здесь, Уваров оглянулся на Комарова, с ненужной торопливостью сказал. — Сейчас объясню, Мария Дмитриевна, но прежде позвольте представить вам моего... Э, — Господин Комаров. Баронесса, до этого момента в упор не замечавшая Комарова, медленно перевела на него взгляд. «Не знаю, не доводилось слышать», — надменно кивнула и отвернулась, потеряв к нему интерес. «Еще бы», — усмехнулся про себя Комаров, — «в списках петербургского света моя фамилия не значилась». Уваров выпрямился, не без торжественности, в голосе произнес. «Дорогая Мария Дмитриевна, я прибыл сюда по поручению вашего сына» его высокопревосходительство, барона Врангеля, дабы, — он едва не сказал, — дабы вырвать вас из рук большевиков. Но, вовремя спохватившись, закончу иначе. Мы должны позаботиться о вас. Баронесса отреагировала на это довольно своеобразно. «Непостижимо, но справедлива жизнь», — сказала она, на мгновение прикрыв тяжелыми синеватыми веками глаза. «Думаю ли я когда-то, держа моего мики на руках, что однажды он придет, чтобы позаботиться обо мне. Посмотрела за спину Комарова, добавила, «Альвина, предложи э, господину Комарову чаю, пока мы будем беседовать с графом». Комаров обернулся и только теперь вспомнил о девушке, открывшей им дверь. Она улыбнулась ему, мягким грудным голосом сказала, как пропела, «Прошу, пожалуйста, прошу». Чаепитие не входило в планы Комарова. «Извините, баронесса» но время у нас ограничено». «Да-да», — подхватил Уваров. «Мария Дмитриевна, внизу нас ждет автомобиль. Сейчас мы увезем вас в безопасное место. Я объясню вам. В общем, все будет хорошо. А пока прошу вас, собирайтесь без промедления». «Так мы уже собраны. Господин Гордеев предупредил, что нынче же придет за нами. В ее глазах друбля снова настороженность. А почему его нет с вами? Где он?» Уваров растерялся. Пришлось вмешаться Комарову. — Не беспокойтесь, Баронесса. У него остались еще некоторые дела в городе. О характере их я не имею возможности говорить. — Понимаю, понимаю, голубчик. Улыбка впервые тронула ее губы. — Альвина, милочка, мы уезжаем. Она неожиданно легко встала, тронула кончиками высохших пальцев бледную щеку Уварова. — Спасибо, милый. Бог не забудет тебя. — Прошу подождать меня здесь, господа. Я сейчас оденусь. И плавной, без старческой угловатости походкой вышла из комнаты. Через минуту они с Альвиной появились опять, уже одетые в дорогу, а Альвина несла два чемодана желтой кожи. — Помогите, ваше сеятельство, девушки! — с улыбкой сказал Уваров Комаров, довольный, что вся эта история с баронессой, стоившая ему немалых нервов, Так благополучно заканчивается. Уваров с готовностью подхватил чемоданы. Баронесса с удивлением обернулась. Господи, что за времена? Граф помогает прислуге. Сазонов встретил их у автомобиля. Комаров отошел за угол, где ждали распоряжений другие чекисты. Останетесь здесь. В любое время может появиться Гордеев. Если нет, на рассвете вас сменят. За старшего Алексагин. Еще даже не рассвело, когда Николай Палыч вернулся к себе в кабинет. Не раздеваясь, прилег на диван и мгновенно заснул, словно провалился в тугую темную воду. Спустя полчаса его разбудил резкий телефонный звонок. «Есть — Есть какие-нибудь новости? — спросил Дзержинский. Комаров знал, какая новость сейчас больше всего интересует председателя ВЧК. Бронессу отыскали. Как быть с крымской царицей дальше? Где она находится сейчас? Надеюсь, не на Гороховой? На бывшей даче Аболенских под Петроградом. Довольно глухое место. Охрана надежная? На даче трое чекистов. Дзержинский глухо кашлянул. С досадой произнес. Ошибка, Николай Павлович, большая ошибка. Извольте сейчас же перевести баронессу в город и обеспечьте тщательную охрану на тот срок, пока она будет находиться в Петрограде. «Будет исполнено, Феликс Эдмундович». На линии наступила тишина. Чуть позже Дзержинский спросил. «Я так понимаю, что искренность у варова подтвердилась?» «Полностью». В Петроград согласился идти из личной преданности Врангелю и его матери. Он семью баронов хож с детства. Этому тоже можно верить? И вновь в трубке воцарилась тишина, в которую вплеталась едва слышимая дробь. Комаров знал ту привычку Дзержинского, размышляя барабанить пальцами по столу. «Вот что, — Николай Палыч, — наконец заговорил Дзержинский, — боюсь, на этом провокационная возня вокруг баронессы не кончится. А посему доведите дело до конца. Передайте баронессу Врангель английскому консулу в Гельсинфорсе. Сегодня же попросите товарища из Петросовета связаться с ним. Но, Феликс Эдмундович, да-да» твердо подчеркнул свое распоряжение Дзержинский, а Уварова пусть Сазонов доставит в Москву, не откладывая, Николай Павлович. Понял, не откладывая. Закончив разговор, Комаров потянулся к аппарату внутренней связи, чтобы позвонить Сазонову, спавшему в одном из кабинетов первого этажа, и передать распоряжение Дзержинского. Но потом, посмотрев в темное, все еще не тронутое рассветное голубизное окно, и подумал через два часа. Знать бы Комарову, чем может обернуться его желание пожалеть, если не себя, так хотя бы более молодого товарища. Солнце еще не взошло, еще кутало серое утро в дальних туманах. Человек в черном овчинном полушубке, без шапки, прижимая темное от запекшейся крови рукой ухо и напряженно прислушиваясь к сырой тишине улицы, скользил вдоль домов, нырнул в арку ворот Облегчённо вздохнул, подхватив горсть назреватого игольчатого снега, жадно поднёс губам, преодолев четырёхугольный, мрачный, как колодец, двор, вошёл в дверь чёрного хода, где вдоль обшарпанной кирпичной стены зигзагами поднималась вверх грязная лестница. Дойдя до третьего этажа, он глянул вверх, вниз, прислушался и после этого осторожно постучал в одну из квартир, Дверь тотчас открылась. Его ждали. «Входите, штабс-капитан, не напускайте холоду». Тусклый свет керосиновой лампы плохо освещал комнату с плотно зашторенными окнами. Пришелец сразу, вдруг обессилев, привалился спиной к стене. Стоял тяжело дыша. «Что с вами, Гордеев? Вы ранены?» Обернулся, прогремев запорами, высокий мужчина с клокоченными светлыми волосами одетый по-домашнему, в бархатный залоснившийся халат и мягкие туфли. Да отвечайте же, черт возьми! Там была засада, подполковник. Я только что узнал об этом. Подполковник указал глазами вглубь соседней, ярко освещенной комнаты. Там, за неубранным столом, с остатками жалкой петроградской еды, сидел человек, одетый в перетянутую ремнями кожанку, в кожаной фуражки со звездой это был чекист. Гордеев резко послал руку под полушубок. «Успокойтесь», — взял его за локоть подполковник. «Эдак по своим стреляя, много не навоюем. Сейчас дам вату, бинт, обмойтесь пока». Человек в кожанке, спокойно закусывая и не обернувшись Гордееву, низким хриплым голосом спросил. «Хвоста за собой случаем не притащили?» Гордеев не ответил, склонился к умывальнику, Отмыв от крови голову, начал прилаживать повязку. «Видать, вам на роду написано долго жить», — сказал подполковник. «Возьми пули на сантиметр в сторону и...» «Прошу к столу. Закусите, чем Бог послал». Гордеев, однако, к столу не спешил. Бросил на человека в кожанке колючий, недоверчивый взгляд. «Кто это? Благодетель ваш. Когда б не он, сидеть бы вам сейчас в подвале на Гороховой». «Этого я не допустил бы», — усмехнулся тот в кожанке. «Скорее отправил бы в Мертвецкую, чем к нам на Гороховую». Он приподнялся со стула, пробасил «Гаврюша, прямо так прикажете величать?» — зло спросил Гордеев. «Хватит и клички. Вполне подстать всей жизни собачьей. Вас могли взять голыми руками, если бы не наш Гаврюша», — продолжал объяснять русоголовый подполковник. Он увидел, с какой беспечностью... Прете вы прямо в засаду, и дважды выстрелил, чтобы предупредить вас. Хорошенькое предупреждение, буркнул Гордеев, осторожно трогая повязку. Покорнейше благодарю. Это не моя работа, хмыкнул Гаврюша. Я в сторону полил Но давайте о деле. Прежде всего надо выяснить, куда ваши друзья-чекисты вывезли Бронессу, сказал Гордеев. Уже выяснил, спокойно пробасил Гаврюша. За городом она, на даче. Охрана всего трое. — Ну, господин Гаврюша, нет слов. Это вам зачтется. Если бы вы мне еще и генерала Казакова помогли найти. Сие и вовсе не тайна. Арестован. На Гороховой пребывает. Гордеев почувствовал, что близок к панике. Главный, чрезвычайно опасный свидетель теперь не досягаем. — Надо кончать, — сказал он себе. — В конце концов... Если даже генерал продастся чекистом что он может доказать? Поздно будет им перед всем белым светом оправдываться. Подполковник тем временем подошел к столу, плюснув стакан мутноватой жидкости, выпил и захрустел огурцом. «Прекратите жрать!» — закричал Гордеев. «Да?» — подполковник удивленно посмотрел на него. «Забывайте, милейший мне не нравится ваш тон. А мне не нравится ваше отношение к порученному делу. — Его поручили вам. Я же согласился по силе возможности вам помочь. И, подумав, добавил. Советами. Я при всех моих грехах не палач. — Чистоплюй, да? — спросил Гордеев. — Это уж понимаете, как хотите. — Спокойно, даже флегматично, — сказал подполковник. Его спокойствие бесило Гордеева. Но он видел. Подполковника с места не сдвинешь. Ни угрозами, ни посулами. но Ну-ну, чистоплюй, — подумал Гордеев. Тем самым и ты подписал себе смертный приговор. Он повернулся к Гаврюше. А вы тоже из кустов наблюдать собрались? Естественно, и без того хожу по динамиту. Так вот, черную работу за нас сделают. Тот же Мишка Корявый. Он, сукин сын, многим не обязан. Что еще за Мишка? Бандит. Обыкновенный бандит. По воровской лексике — мокрушник. Грабитель и убийца... Он со своими дружками сделает это за бриллианты. — У наверное, есть бриллианты? — Я-то откуда знаю, — сказал Гордеев. — Я тоже не знаю. И больше того, думаю, у нее их нет. А вот Мишке этого знать не надо. Пусть ищет. Не найдет, с тем большей свирепостью учинит расправу. Что ж, — подумав, — согласился Гордеев. — Мишку... Как говорят господа уголовнички, берем в долю. Пусть старается под нашим с вами присмотром. Под вашим я на дачу не пойду. Тем более там чекисты, меня знают. Пойдешь, — с тихим бешенством сказал Гордеев. Обязательно пойдешь, иначе тебе в самой крепкой тюрьме спасения не видать. И, не спуская цепкого взгляда с Гаврюши, понял. Этот из другого теста, чем подполковник. Уломаю потому и пойдет, что тебя знают, чтоб тихонько, без шума. Дачный поселок в Сосновом бору казался покинутым. Окна закрыты ставнями, двери заколочены, прошлогодние прелые листья на дорожках, развалены клумбы в палисадниках. Дача Боленских затерялась в заросшем саду. Вокруг деревянного двухэтажного дома с двумя башенками-мезонинами зелеными конусами поднимались ели. Внутри дачи стены больших комнат отделаны под дуб. В комнатах – палисандровая мебель. В большой гостиной, отделанной красным житомирским мрамором, с камином и роялем, поселилась Альвина, как бы охраняя дверь в бывшую спальню оболенских, на которой остановила свой выбор баронесса. В нижнем этаже, в небольшой комнате около входной двери, помещался Васильев, недавно пришедший в ЧК матрос. Высокий, широкоплечий, С открытым мужественным лицом он был из тех, на кого невольно оглядываются женщины. В комнатке Васильева на подоконнике сидела львина. Она, прищурившись, смотрела, как матрос, неумело пытается вогнать гвоздь в оторванную подошву, и, наконец, не выдержав, соскочила с подоконника. Взяла утюг, сунула в ботинок и лихо точными ударами молотка вбила в подошву один за другим несколько гвоздей. Васильев даже присвистнул от удивления. «Скажи на милость, прям тебе настоящий сапожник?» «У меня дед был сапожником, а я думал, ты из этих, из бывших. Как же тебя в услужение к баронессе занесло?» «Моя мама много лет служила у нее экономкой. Ладно, карауль нас дальше, а я пойду баронессу проведаю». Она поднялась в гостиную, постучала в спальню. «Войди», увидев Альвину... Баронесса недовольно проворчала. «Милочка, ты меня заморозила». «Простите, мадам, заболталась». Альвина подошла к нише в стене, где высокой горкой были сложены дрова. Взяла несколько коротких березовых поленцев и положила их в печь. Корана поленцах тотчас же вспыхнула, озарив живым веселым светом спальню и сидящую в удобном кресле баронессу. «С кем же ты заболталась?» — спросила она. «С матросом, сторожем нашим!» — добродушно улыбнулась Альвина. Глаза баронессы вспыхнули. «Господи, как я их всех ненавижу!» Она взяла со столика небольшой, похожий на образок, портрет сына. Врангель, в внеизменный черкесский с аксельбантом и погонами уссурийского полка, слегка прищурясь смотрел на мать. Губы баронессы шевельнулись, она как заклинание произнесла. «Петер, спаси Россию!» Альвина знала, сейчас с Баранасой будет нервный приступ. По деревянной лестнице сбежала вниз за водой. Дверь с прихожей во двор почему-то оказалась распахнутой. В гулкой тишине из комнаты Васильева донесся протяжный стон. Заглянув туда, Альвина увидела матроса. Он лежал в комнате на полу, лица у него не было, кровавое месиво. Тощий конопатый парень в шубейке, явно с чужого плеча, выворачивал карманы флотских брюк Васильева и передавал все найденное лохматому верзиле с заплывшим глазом. Третий, в черном полушубке с прибинтованной головой, стоял чуть в стороне и равнодушно наблюдал за происходящим. альвинов вскрикнув, не помня себя, бросилась прочь из дома, побежала к калитке, внезапно от забора отделился человек в кожаной тужурке, в фуражке с красной звездочкой. А львина обрадованно остановилась. «На помощь, скорей «Сейчас», — кивнул чекист, — «непременно, только тихо, тихо!» В одно мгновение он оказался перед львиной и за всех сил ударил ее по голове рукоятью Нагана. Посмотрел на бездыханное тело девушки и пошел назад к забору. А трое в доме уже вошли в спальню баронессы. Верзил с заплывшим глазом внимательно осмотрелся. — А ну, позырь, красавчик, кровать. Буржуи обычно там ценности прячут. конопаты красавчик деловито помял подушки, одеяло, сбросил на пол матрас. Пусто, корявый. Он в развалочку приблизился к баронессе. — Ну-ка, мадамочка, встань. Поняв, что не добьется послушания, начал быстренько ощупывать подол юбки баронессы, провел рукой по плоской ее груди Рука что-то нащупала, замерла. Баронесса силой толкнул его. «Прочь, негодяй!» От неожиданности красавчик даже ойкнул, но тут же ловко выхватил из-за выреза платья небольшой сверток. «Дай!» — протянул руку Мишка корявый. Посмотрел на завернутый в батистовый платок портрет барона Врангеля, швырнул его в угол комнаты и уже сам склонился над баронессой. «Слушай, старуха, где золото, где камешки?» Говори, как на исповеди, не то душу вынул. Баронесса, на лице которой застыла каменная надменность, даже не посмотрела на него. Так, значит. Потянулся пальцами к горлу и увидел, что баронесса падает. Она была в обмороке. Мишка выругался. «Ах ты, стерва, еще притворяться мне!» «Кончай с ней, не церемонься», — подсказал стоящий у двери Гордеев. «Кончай, потом спокойно поищите». Он не договорил на улице грохнул выстрел за ним другой вбежал вращая белыми глазами гаврюша засыпались мать его по лестнице уже бежали гордеев задравленно оглянулся, прыгнул на подоконник и силой ударился сапогом по оконному переплету хрястнуло дерево зазвенели стекла в спальню навстречу к гаврюшиному нагану ворвался сазонов судорожным движением бросил тело в сторону, и только по горячей стройке воздуха у правого виска понял, как близко пролетела смерть. Выстрелить во второй раз он Гаврюше не позволил. За спиной Сазонова всвикнул, падая от пули, то ли Мишки Корява, то ли Гордеева, кто-то из чекистов, но двое других уже вломились дверь. Мишка Корявый сунулся простреленной головой в колени бесчувственной баронессы. Гордеев уцелел. «Прежде чем прыгнуть в окно...» прицелился в баронессу. Два выстрела раздались почти одновременно — Гордеева и Сазонова. И все-таки выстрел Сазонова был на миг раньше. Предназначенная баронессе пуля впилась в пол. А сам Гордеев еще какое-то время стоял на подоконнике, будто размышляя, куда ему упасть, и потом, цепляясь за занавеси, обрывая их, тяжело рухнул на пол спальни. «Сдаюсь». Поднимая руки, во весь голос закричал конопатый красавчик. Сазонов с разбегу ткнул его дымящимся стволом пистолета в лоб, быстро, не давая цепенеющему от страха налетчику опомниться, спросил, «Кто навел на дачу? Отвечай, если жить хочешь». «Он, он, гад!» — давясь слюной, всхлипнул красавчик, показывая на распластанного гаврюшу, а тот, с мордой перебинтованной, у него за командира был. На всех гад покрикивал. «Перебетнованный Гордеев», — подумал Сазонов, не сомневаясь почему-то в правильности своей догадки. «А кто же этот в Кожанке?» Словно услышав его молчаливый вопрос, один из щекистов рывком за плечо перевернул Гаврюшу на спину и, не веря глазам своим, воскликнул. «Алексагин? Как он попал сюда? Ведь это же наш!» и осёкся, осознавая, что человек этот... Всегда был чужим, и до последнего вздоха чужим оставался. Сазонов, отбросив в сторону труп Мишки Корявого, захлопотал над баронессой, приводя ее в чувство. И вот она глубоко вздохнула, приподняв голову, посмотрела на Сазонова. — О, Господи! Теперь другие! Когда все это кончится? — Да вы не волнуйтесь, — сказал ей Сазонов. — Для вас все худшее уже кончилось. — Альвина... Быстрым, слабым голосом позвала Баронесса: "Где Эльвина?" Сазонов не ответил, что он мог ей сказать.